Глава вторая. За нашими спинами пылало зарево, а в небо поднимались столбы дыма. Деревня пылала. Здесь не должно было остаться ни одного целого дома, только пепелище. И если честно, то было как-то даже жалко, потому что место неплохое. И оно стало прибежищем для меня на последние полтора месяца. Там было даже неплохо, если не брать в расчет бандитов. Но, увы, теперь нам снова предстояло перейти на казарменное положение, поселиться в детском лагере, который в скором времени не будет ничем отличаться от военного. Мы везли целую машину оружия и мин, а еще у нас был пленный Оставалось надеяться на то, что конвой с гражданскими нормально доберется до базы Росгвардии А потом мои парни вернутся назад Я бы и сам мог поехать на самом деле Но в этой ситуации мое присутствие требовалось здесь Нам удалось нанести хороший такой крепкий удар по воронам Но это был не нокаут и даже не нокдаун Даже если за все время мы перебили у них около сотни, может чуть побольше, это все равно даже не десятая доля их сил, а уж с учетом того, что у них была техника и артиллерия. Так или иначе, преимуществом, которое мы получили, нужно было воспользоваться с умом. Вопрос только в том, что теперь делать, затаиться или наоборот планировать следующую атаку. Для атаки, как по мне, нас было маловато. Даже два десятка человек не набиралось. Если прощупать их, остановить какой-нибудь конвой или еще что-то подобное, то достаточно. Но для атаки на главную базу мало. Очень мало. А еще стоило помнить о том, что нам надо обеспечить нормальные условия на нашей базе. Да, мы везли с собой три генератора. Тот, что забрали на стройки, да еще два из деревни. Но пользоваться ими не могли только условно. С одной стороны, лес, конечно, может прикрыть его шум. С другой, если вороны начнут прочесывать его, то рано или поздно услышат. А там найдут базу и устроят шум. Ну, либо даже рисковать. Не будут основы, а отработают по ним РСЗО. Арту навестей... Не такое уж сложное дело. А спасаться нам будет решительно негде. И если с учетом наличия генераторов и скважины с водой проблем у нас не было, то с едой вот была большая беда. Но и ее можно было решить. Для этого нужно было только съездить в Судак и забрать с нашей временной базы то, что мы успели награбить. Ну и оружие тоже прихватить. Оно пусть и охотничье, но вполне себе может пригодиться. Я ехал первым, вел УАЗ по дороге, а сзади Роджер гнал КАМАЗ. Ильяс сидел с ним в кабине. «Грузовик — это тоже нормальная тема, может пригодиться». «Как-то грустно», — вдруг проговорила Наташа, которая всю дорогу смотрела в окна. «На остатки конвоя, который мы разбили тут пару недель назад, она никак не отреагировала. Ну, стоят сожженные машины, и пусть во время нашего путешествия от Севастополя она гораздо более страшные вещи видела». «По сверстникам будешь скучать?» — спросил я. «По лики в первую очередь». «Ответила девочка. Я скрипнул зубами. Не нравилась мне эта тема, потому что бередила боль, которая до сих пор сидела у меня в душе, и подозреваю, что в ближайшее время она никуда не денется. Единственное, что я мог сделать, это не бередить ее специально, не давая точить меня, потому что командиру нельзя поддаваться эмоциям. Голова у меня всегда должна быть холодной. Да, на войне мне придется жуткие вещи делать, но это нужно делать с самообладанием сапера, не получая удовольствия». Хотя Фреда, который по-прежнему лежал на заднем сиденье, я бы запытал с большим удовольствием. Так уж вышло, гнев прорывался. Да и сложно не вспоминать, когда тело моей девушки лежит в багажнике, завернутое в простыню. Нужно погрести его, придать земле, и тогда, может быть, станет легче. «У меня просьба, Наташ», — стараясь говорить спокойно, произнес я. «Давай мы больше не будем ее вспоминать, хорошо?» «С глаз долой, из сердца вон!» — косо посмотрела она на меня. — Соплячка. Она же понятия не имеет, что на самом деле эта фраза значит. — Слушай, мне реально больно, — проговорил я, — хреново на душе. Я любил, люблю ее. Но сейчас делать больше нечего. Нужно жить дальше. Казнить себя я не собираюсь, но вспоминать об этом лишний раз тоже нельзя. В общем, постарайся больше не упоминать ее. — Ладно, — дядя Край, — выдохнула она, — не буду. Тем временем мы добрались до съезда на лесную дорогу, которая вела в детский лагерь. Я сбросил скорость, и так трясло немилосердно, а тут стало еще хуже. Подвеска у этого УАЗа совсем в ужасном состоянии. Но делать нечего. Нормальные машины мы отправили в Севастополь. Там все-таки женщины и дети едут. «А почему ты не провел мобилизацию?» — спросила вдруг она. «Что ты имеешь в виду?» «Ну вот среди деревенских и мужчины же были». Наташа пожала плечами. «У них достаточно сил держать автомат». «Их можно научить стрелять, раз уж ты мне смог объяснить, как это делается. Почему не заставил их воевать? Силой и авторитета у тебя хватило бы?» «Сложный вопрос. Я ухмыльнулся. На самом деле, потому что считаю, что воевать мобилизованными — последнее дело». «Почему? В Великой Отечественной ведь мобилизовывали?» «Там другое», — я покачал головой. «Тогда под угрозой вся страна была, и немцы все-таки зверство творили». Люди сами шли на фронт, понимали, что если они этого не сделают, то следующим, кого сожгут живьем, будут их родные. А этих мы не сможем мотивировать нормально воевать. Но бандиты тоже зверствуют? Не так. Далеко не так. Да и большинство людей терпеть все равно готовы. «Да и, честно скажу, лучше уж отряд подготовленных военных, чем толпа простых мужиков с калашами. Те, кто был готов рискнуть, они уже со мной. Правда, их нашлось всего четыре человека. Ну и Алия. Но та вообще странная». «Вроде как понимаю», — проговорила она. Скоро деревья расступились, и перед нами появились здания лагеря. Я увидел впереди алмаза с автоматом, но тот умудрился разглядеть меня через лобовое стекло и отошел в сторону, пропуская нас внутрь. Так что я свернул, выехал на стоянку и увидел, что кроме тех двух уазов, что мы привезли в прошлый раз, на ней стоит еще один буханка и броневик-тигр. И даже с пулеметом. Да, похоже, что они неплохо сходили. Я припарковал машину, поставил на ручной тормоз, а потом заглушил двигатель. На передаче оставлю на всякий случай, не доверяю я тормозам этой штуки. «Пошли», — проговорил я, — «свежие новости послушаем». Рванул ручку двери, открыл, спрыгнул на землю и двинулся в сторону административного корпуса, из которого уже вывалила толпа. Разгвардейцы и ЧВКшники, причем все они что-то жевали. Похоже, что сделали дело и теперь решили перекусить. Заодно я отметил, что они держатся отдельными группами, не смешиваются. Значит, хоть и побывали в общем бою, но боевое слаживание у них пока хромало. Ну, так еще бы. У нас ведь здесь непримиримые враги собрались. Если бы не ситуация, они просто перебили бы друг друга и на том сказочке конец. «Как все прошло?» — спросил Гром. «Так», — сказал я, — «вы английские понимаете, пацаны?» «Я понимаю», — сказал командир. «Бойцы мои тоже знают, кроме Руси». Мужчина с узкими глазами и с куластым лицом виновато развел руками. «Бурят, наверное, или башкир. На татарина он не похож». «Тогда давайте, чтобы два раза не объяснять, на английском говорить», — предложил я. «А там наши западные партнеры постепенно русскому научатся». «Верно ведь, гайз?» «Куда еще деваться?» — проговорил Шон за всех своих товарищей. «Если нам тут жить, то придется понимать язык». И зачем-то добавил... «Сука, блядь!» Я заметил, что ирландка скорчила недовольную гримасу. Ей, похоже, эта затея не понравилась. Вот и славно, решил я. Деревни больше нет, гражданские эвакуированы, дома мы сожгли. Во время зачистки потеряли одного человека. Вот так вот, обезличенно. Если так говорить, то это не так больно. «У вас как прошло?» Задал я вопрос в свою очередь. «Сожгли два БТРа, покрошили всех, кто был, захватили пару машин», — пожал плечами Гром. «Их там с полсотни было примерно, но почти все легли сразу, как из пулемета огонь открыли. Десяток пидорасов еще побегали, пошмаляли, но в итоге ни один не ушел». «Отлично!» — кивнул я. «Значит, у них минус полторы сотни. Считай, десяти процентов нет». «В Белогорске три сотни сидело» проговорил алмаз, который неслышно появился у меня за спиной. «Удивительно, но на английском он говорил гораздо громче, чем на русском. Я пленного разговорил, немножко время было. Значит, их там осталось не так много». «Рискнем, командир?» Тут же предложил Руся, посмотрев не на меня, а на грома. «Ну да». «Этого тоже следовало ожидать. Я вроде как главный, но подчиняться они будут все равно своим начальникам. А я могу рассчитывать только на тех пацанов, что забрал из деревни. Если прямо сейчас подойти, то можно попробовать». «Нет», — я покачал головой. «Они там укрепились, пленный сказал». Снова вступил в разговор Алмаз. «Так что вряд ли что-то сможем сделать». «Нам сейчас о себе подумать надо», — пожал я плечами. «У вас еды сколько?» «Мы на неделю убрали», — проговорил Гром. «У нас на пару дней осталось», — снова ответил за своих Шон. «Поэтому мы в деревню и сунулись, что жрать стало нечего». «Вот именно», — подтвердил я, подумал немного и сказал. «Гром, Шон, Ильяс, вы за мной. Остальные пока расходитесь. Разберите то, что привезли. Там целый камаз стволов и мин. Караулы стоят, я так понял. Смените, ну и отдыхайте в целом». Вот так вот принял командование. «Подчиняться? Интересно». Росгвардейцы переглянулись, но гром тихонько кивнул им. А вот ЧВКшники сразу отправились к грузовику, возле которого стояли Роджер и Ильяс. Татарин, кстати, таращился на импортных во все глаза. Не ожидал, похоже, увидеть их тут в таком количестве. Мы двинулись в административный корпус, прошли через коридор и оказались в одном из кабинетов. Судя по хорошей мебели, это был кабинет директора лагеря. То точно сказать не получалось, потому что никаких табличек тут не имелось. На столе лежали какие-то карты, уже знакомый мне военный планшет. Понятно, парни устроили тут что-то вроде штаба. Да, пока это всего лишь стол с картами, но я подозреваю, что если мы продолжим борьбу, то он расширится. «Короче, гайс, проговорил я. Тут и так всем ясно, что и куда идет. «Я буржуйского не понимаю», — смущенно проговорил Ильяс. «Да», — я удивленно посмотрел на него. «Алмаз говорил хорошо, а второй татарин вдруг такое заявляет». «Ладно, будем переводить. В общем, если на базе в Белогорске у них осталась половина, значит, они скоро перебросят туда людей. И нам нужно узнать об этом, и желательно остановить этот конвой». «Много народа поедет», — сказал Гром. «Минимум сотню перекинут». «У вас выстрелы к РПГ еще остались?» — уточнил я. «Конечно», — кивнул он, — «все есть». «И есть мины», — сказал я, — «противотанковые. Можно собрать дистанционные взрыватели». «Нужна электроника, да будем где-нибудь хоть бы и пульт от машинки на радиоуправлении?» «Да тогда издалека подорвать не получится и может контузить. Ладно, что-нибудь придумаем». Говорил я на английском, но периодически повторяя все то же самое для Ильяса уже на русском. «Неудобно, конечно, но что поделать?» «И так ведь было ясно, что перед нами языковой барьер появился». «А как мы узнаем, куда и по какой дороге они поедут?» — спросил Шон. «Нужно слушать радио», — пожал я плечами. «У нас есть пара раций». «Фигня это все», — качнул головой гром. «В тигре северок стоит. Нужно его переставить куда-нибудь, запитать от генератора, только инвертор собрать. Будет пост радиоразведки». «Принято», — кивнул я. «И поставим кого-нибудь дежурить круглосуточно, но, пацаны, без техники у нас все равно не получится. Нужно думать, где ее добыть. Военная часть — еще что-то». «Это все ближе к Севастополю», — проговорил Гром. И «Искать надо в замертвяченных местах», — добавил Ильяс, «потому что подозреваю, что все в этой части острова они уже под себя подгребли. Артиллерия у них точно есть». «У меня есть пара идей». Гвардеец взял со стола планшет, разблокировал, поводил пальцем по экрану, потом покосился на ЧВКшника. Похоже, что-то, что он собирался сказать, граничило с военной тайной, а может быть, ей и было. «Не тушуйся», — сказал я ему на русском. «Мы больше не военные, а России, может быть, уже и нет. Кто знает, где еще эти зомби сейчас бродят. Давай думать о том, чтобы выжить». «Не говори так больше». Тот выдохнул. «Как представлю, что там». «Ладно, хрен с ним». Он взял со стола карандаш, а потом отметил две точки в горах. Крестиками. «Вот здесь и здесь», — сказал он. «Военные мобильные базы. Какая-то техника там, быть может, вполне себе». «По паре БТРов или еще что-то подобное, если военные, конечно, не растащили». «А еще там роботы», — проговорил Шон. «Мы посмотрели на него. Он-то откуда знает». «Приходилось штурмовать такие места в Африке», — пожал он плечами. «Ну а что, у нас боевых мутантов выращивают, у вас роботов используют. И все исключительно ради того, чтобы убивать себе подобных. У нас их терминаторами, кстати, называют. Роботов никто вывозить не станет». Я покачал головой. Скорее всего, они запрограммированы на защиту базы и по нам начнут стрелять сразу же. Не факт, покачал головой Гром. Они ведь сперва идентифицируют личность. По номеру жетона меня не пропустят, а вот тебя. С чего ты взял? А у кого личное дело засекречено? хмыкнул он. Ясное же дело, что ты не простой вояка. Так что, короче, две базы в окрестностях. Одна вот тут, вторая чуть дальше. И я предлагаю их навестить. Во-первых, там могут сидеть солдатики «Если не дезертировали», — сказал я. «А куда им дезертировать?» — Гром усмехнулся. «Сам подумай, стране пизда. А они на запасах сидят с кучей оружия и техникой. Как вариант, можно попытаться уехать, но можно и остаться на месте и выждать. И когда уже проблемы начнутся со жратвой, валить что-то искать». «Вероятность пятьдесят на пятьдесят», — сказал Шон, поймал мой взгляд. «Ну а что, вероятность того или иного поступка человека всегда пятьдесят на пятьдесят?» — Ага. В зависимости от того, какая пятка зачешется, — проговорил гвардеец, кивнув. — А еще пацаны. — Думается нам, что пора постепенно территорию освобождать. — Ты о скольки деревнях знаешь, где сидят эти уебки? — О двух, — ответил я и ткнул в карту, указывая на населенные пункты с жителями, которых мы уже встречались. С теми охотниками, что на нас в горах наткнулись, и с беглецами в судаке. С теми, правда, плохо все кончилось, но так сами дураки. — Во кивнул он. «Еще можно пленных расспросить и о новых узнать», кивнул я. «Тут в окрестностях их немало», думаю. «Это по побережью, зараза, быстро распространилась, а дальше? Селения небольшие, людей живет немного, от дорог зачастую далеко». «Меня одно смущает», проговорил Ильяс, когда вкратце перевел ему то, что только что сказал остальным. «Что мы с деревенскими делать будем? То же самое, что и в дачном? Жителей к Севастополю а от деревни сжигать?» «Не-а!» — качнул головой Гром. — Столько народа мы принять разместить точно не сможем. У нас на базе место тоже не резиновое. Так а зачем? — спросил я. — Вот тут, — ткнул я в Белогорск. — У них основной пункт — дислокации. В случае бунта они людей отсюда должны отправлять на подавление, так? А куда они сунутся, если там народа полторы сотни осталось? Нужно помнить, что в самом городе людей немало, а они туда еще и рабов свозили, и ценности тоже дань. Что это значит? Шон посмотрел на меня, он не понял толком, что именно я сказал, потому что на этот раз говорил я на русском. Блять, как же я заебался, как же это тяжело пытаться вести коммуникацию одновременно с русским и импортным, которые языка друг друга не понимают. Гром быстро перевел ему то, что я сказал. «Они никуда не поедут», — покачал головой негр. «Если мы освободим деревню, то у них не будет сил, чтобы захватить ее снова. Если мы потом возьмем их базу» то освободим эту часть острова», — закончил я за него. «А еще ведь кто-то наверняка к нам присоединится решит», — сказал Гром. «Не может быть, что там нет пассионариев». Он хмыкнул, похоже, ему понравилось слово. «Ну, сами подумайте, пацаны. Кто-то наверняка в армии служил или бывший мент. Да и они нам смогут едой помогать, топливом. Даже если не воевать, команды добытчиков из них сформируем». То есть свое государство сделаем, я улыбнулся. Получается, берем пример с воронов? Да ни хрена, сказал вдруг Ильяс. Похоже, что эту реплику он понял. В отличие от этих кутак-башей, мы зверствовать не будем. И рабов набирать тоже. Пусть живут дальше своим умом и помогают, чем смогут. Это разумно кивнул я. Значит, на ближайшее время у нас три задачи. Первая — обеспечить себя едой и топливом хотя бы на первое время. С этим все ясно, еды у нас навалом в судаке. На паре машин сгонять и забрать. «С топливом заправку вскрыть тоже не проблема». «Ты ж разберешься с тем, чтобы заправку взломать?» Обратился я к татарину на русском. «Конечно!» – пожал он плечами. «Дайте генераторы, будет вам сколько угодно. И дизеля, и бензина. Во-вторых, нужно посетить вот эти вот базы и посмотреть, что там можно добыть. Уверен, добра там немало будет. Ну и освобождаем деревеньки потихоньку». «В целом...» – я пощелкал пальцами, пытаясь подобрать слова. Мысль крутилась в голове. Но сформировать ее внятно было достаточно трудно. В целом действовать будем снизов. Шлепнуть Мансура мы можем в любое время, уверен, в этом вообще никаких проблем не будет, но может найтись кто-то, кто объединит банду. Не факт, что целиком, но... Несколько разрозненных структур могут оказаться более сложной целью, чем одна большая. Они молчали, слушали меня, а я понял, что мне кто-то это уже объяснял. «Если хочешь уничтожить могущественного врага, разрушай его структуру снизу. Уничтожь источники доходов, верных лейтенантов и командиров на местах. И тогда, когда ты придешь за ним, он останется с голой жопой и вообще без каких-то вариантов сопротивляться». «Мы пойдем снизу», — повторил я. «Методично очистим от них остров город за городом. Начнем с этой части. Так мы сделаем сильнее себя и ослабим их». «Срезание основания пирамиды власти», — кивнул Шон. «Знакомая концепция. У наших научился». «Не вы одни этим пользовались», — я покачал головой. «Но мы первые это начали», — парировал он. «Еще во Вьетнаме». «Ну», — я ухмыльнулся. «Там это все равно в итоге не сработало». Он нахмурился. «Патриот». ЧВКшник вроде дикий гусь, наемник, а все равно патриот. Ну и плевать мне на его чувства, честно говоря. Все равно сейчас что Америка, что другая планета, никакой разницы. Значит, тогда задачи, проговорил я. Нам надо дождаться, когда придут наши, те, что сейчас отвозят гражданских. Потом, наверное, съездим в город и мелочиться не будем. Там есть... «Супермаркет в торговом центре Восточный. Разграбим его, сил хватит, особенно если устроим отвлекающий маневр. Я перевел то, что только что сказал, и добавил. Потом, Илья, ты съездишь на заправку и привезешь столько топлива, сколько сможешь. Возьмешь с собой пару человек, добро». Тот только кивнул. И так все понятно, да и проблем больших это вызвать не должно. «Нам надо устроить пост радиоразведки, у нас с собой девчонка, Наташа». «Кстати, я об этом хотел поговорить», — проговорил Гром. «Зачем ты ребенка-то с собой приволок?» «Она со мной это не обсуждается», — жестко ответил я. «И этот ребенок с нами через весь остров проехал от Севастополя до моста. И выжила, несмотря на то, что куча взрослых там полегла. Вот ее можно приставить к радиоразведке, она все понимает. Заодно пределе будет. Километров на пятьдесят сто раций хватит. Этого достаточно. Все слушали меня. Похоже, поняли, что я командир. Даже Гром не возражал». Пленных пока трогать не будем, пусть помаринуются денек. Как вернемся из города, будем допрашивать с толком, с расстановкой. Нужно помещение обеспечить, медпункт подойдет, думаю. Медпункт Саша заняла уже. Даже спать собирается там. Ну, что-нибудь другое подыщите, пожал я плечами. Держите их отдельно, чтобы не договорились. Ну, нечего мне вас учить детей делать. Итак, все понятно. Как разберемся с этими делами, поедем на военную базу. Какую гром прикинь сам. Но и учитывая, что далеко отъезжать не надо, нужно быть готовым, если подкрепление подойдет. И связь. Рации есть с шифрованием, сказал он. Комплект четыре штуки всего. Нам хватит, кивнул я. А пока отдыхаем, пацаны. Сегодня и так хорошо поработали.